А мне новое тело напомнило о Арон. Если ты всё ещё хочешь целовать Тамару без моего присутствия, кол вздохнул. Вы такие молодцы, что помогаете Коллу, сказал Аластер, и Колл почувствовал себя одновременно и униженным, и снова семилетним. Тамара широко улыбнулась. Кто-то же должен попытаться удержать его от неприятностей. Кто-то должен, согласился Джаспер. Очень жаль, что этот человек не ты. Гвенда толкнул его кулаком в плечо. Ну вот почему ты такой? Люди любят меня, отозвался Джаспер. Так как там Селия? не отстала Гвенда. Всё ещё злится на тебя из-за дружбы с Колом? Мы работаем над этим, нахмурился Джаспер.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 Еще через полчаса Аллстар свернул с дороги к мотелю с ресторанчиком. Неоновая вывеска обещала вишневый пирог и чизбургер. Ребята последовали за Аллстаром внутрь, где он снял им каждому по номеру и предложил встретиться через сорок пять минут на улице, чтобы поужинать. Кол переоделся в свежую рубашку и пытался водой пригладить непокорные волосы, когда в дверь его номера постучали.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 Он сделал пару глотков кофе, потянулся и пошёл в уборную, но текущая из крана коричневатая вода отбила желание умыться. Вернувшись в машину, Коулс ел три булочки с глазурью, запивая их кофе. К тому моменту, когда они свернули на парковку у национального парка Niagara Falls, он едва ли не вибрировал, как колибри от переизбытка сахара. Они нашли свободное место, а дальше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 Мощные потоки воды обрушивались вниз на камни, поднимая целые облака из белой морыси, после чего, минуя огромные валуны, на ума помрачительной скорости уносились прочь. "Идёмте за мной", тихо позвал Алстер. Он повёл их по мосткам вниз мимо групп туристов. Все очень быстро промокли, а у Колла разболелась нога. Алстер уверенно подошёл к самому краю платформы. И жестом подозвал остальных, после чего ловко перелез через ограждение. Он помог Коллу. Падение вышло коротким, и остальные, включая ХВК, быстро последовали за ними. Вдоль воды тянулась узкая тропа. Что-то подсказывало Коллу, что она была заколдована, скрыта от глаз простых людей, возможно, потому что кроме них здесь никого не было.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 преобразившись в человеческого ребенка в опасности, я думаю, что кем бы ты ни был сейчас, люди тебе все еще не безразличны. Допустим, Лукас медленно повернулся вокруг своей оси. Гвендоле и Джаспер с выражением за на земном наблюдали. Меня не прельщает идея уничтожения человечества. Я помогу вам. Уколло отлегло от сердца. Здорово.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 Последнее, что я о ней слышал, она поселилась в карстовой воронке в Тампе. Грета Кузьмински, спросил Алстер. Она стала поглощённой землёй, потому что любит грязь или ненавидит людей? Ну, в основном, она ненавидит людей, ответил Лукас. Её предала ассамблея. Чего они только не обещали ей, лишь бы переманить её на свою сторону в войне против Константина.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 Поприветливе. Нет, отрезал Лукас. Верный своему слову, он дал им подробные указания, которые Кол постарался запомнить. Удача, когда найдёте всех, кто вам нужен, коснитесь воды и произнесите моё имя, так вы призовёте меня. И он исчез, обратившись в водяную пыль. Когда все они вернулись к автомобилю Аластора,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 вспыльчивой одноклассницам кое-что никогда не меняется, рассеянно ответил Алстер, держа ладони перед костром. Плохо, что она в Тампе. Вам предстоит долгая дорога. В смысле, нам, удивился Кол. Алстер покачал головой.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 Игра во время автомобильной поездки, при которой участники обычно дети бьют друг друга кулаками по руке, когда мимо проезжает Volkswagen Жук. Конец примечания. Джаспер наклонился к ней и пощекотал подмышками. Гвенда с хохотом отодвинулась. Хабак тявкнул и попытался найти себе местечко поспокойнее. Гвенда такая классная, сказал Кол Томарин, наблюдая за ними в зеркало заднего вида. Наконец-то появился кто-то.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 Кол шагнул в сторону, давая Тамаре пройти. Про себя он порадовался, что сегодня надел наименее поношенные домашние брюки и чистую футболку. А ещё он помылся чуть ли не 5 раз, желая избавиться от ощущения липнущей к коже одежды после неагара. Тамара села на край кровати, на самый краешек, удивительно как она вообще удерживалась. Кол начала она теребя пальцами кулон. Слушай, я хотела поговорить с тобой о а... будешь моей девушкой выпалил Кол. "О, нет, только не сейчас", простонал Аарон. "Помолчи", сказал Кол. Тамара приподняла брови. "Я так понимаю, ты говоришь с Аароном. Может, нам стоит отложить этот разговор до тех пор, пока мы не будем одни?" "О, нет, продолжайте. Мне всё равно нечем заняться".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 И вновь почти всю ночь не сомкнул глаз.